За пришедшим на меня нарядом числились усилия и вера в меня многих людей. Тот, кто ступал по этой благословенной почве, уже не смел считать меня обойденной, думала я, и отправилась со словами и д и л и ч е с к о й благодарности к Илье Евсеичу, немало сделавшему для того, чтобы «я здесь очутилась». Его странное признание быстро сбросило меня на землю. Я эгоист. Хотел видеть вас снова на сцене. «Не благодарите», — сказал он, — «а сейчас признаюсь вам вот в чем. Я прочитывал ваши письма к Николаю д а н и л о и ч у и его к вам. Письма шли через меня». «Зачем?» — только и нашлась я спросить — «Хотел понять вас. Знаю, что вы теперь возненавидите меня, но я не мог себе отказать в этом, как и в том, впрочем, чтобы не повиниться сейчас». Хотя это и мотивировалось мученической любовью, стало трудно его видеть. Выдворенные из всех сфер человеческой деятельности, из с е м е й и жизни вообще, люди иногда здесь вешали друг на друга весьма свободные поступки. Не всегда было легко это простить. Поселили меня в общий барак на р ы в а г о н к е «Женщин-королев», т р седьмого года сменили другие, более молодые, среди которых также было много заметных и привлекательных русских и иностранок. «Здесь вам будет удобнее, угодливо уступая место на нижних нарах», сказала мне одна из старых знакомых. Добровольно отказаться от такого места, удивилась я про себя. Место, тем не менее, освободили. Шум п о у т и х На меня устремился пучок любопытных взглядов. Что происходит? Напротив отведенного для меня места, внизу на нарах, сидела очень красивая женщина. п о л н а я но лицо, лицо Мадонны. «Познакомьтесь», — предложили нам зрительницы-соседки. Я протянула руку, назвалась. «Лёля Н.» — отрекомендовалась красавица. «А, вот оно что, та самая полька, которой Филипп так у в л ё к с я что как-то назвал меня ее именем. Да, она была хороша, устойчивая, наследственная красота. Я против воли восхитилась ею, мы обе с интересом приглядывались и, кажется, понравились друг другу». К вящему разочарованию, осведомленного во всем барачного населения, встречи соперниц не произошло. Надменная безапелляционная Леля без всяких обиняков завела однажды разговор о Филиппе. «Знаете, что Бахарев вас любит? Я подобралась. Любит? Любит вас одну». «У него только и есть стоящего, что хороший врач и что вас любит. Вам, я думаю, он ни к чему. Освободитесь, возьмете ребенка и все». Я в те дни пребывала в приподнятом состоянии духа, ждала, считала часы и минуты до приезда ТЭК. «Можно побыть возле счастливого человека?» спросил, присаживаясь на скамейку, один из лордов, Николай Трофимович, у которого был пятнадцатилетний срок. Совместное участие в судьбе Бориса Маркча Кагнера, точнее, растерянность перед этой судьбой, Углубило тогда эту дружбу. Замначальника экономического отдела управления ЖДЛ, один из магикан Борис Маркович, готовился к освобождению. Умный, корректный, он всегда существовал несколько отдельно от всех. Лагерное начальство относилось к нему с безусловным уважением. Понимали, что он мозг лагерной экономики. «Ну, что нового на свете, что слышно?» — вполне серьезно спрашивал у него начальник лагеря Ключкин. «Это вы у меня спрашиваете?» — поворачивался Кагнер. «У вас понятно. Вы ведь во всем разбираетесь куда лучше, чем мы». В профессии, п о л и т и к и и жизни в целом такие, как к а г н е р действительно разбирались лучше. Именно это и гарантировало им бессрочную изоляцию от общества. Когда в день освобождения к а г н е р пришел во второй отдел, ему объявили –